«Флагу дружины! Салют!» – Скомандовал Свистунова. Флаг поднимал, конечно, Серп Иванович. Гости с улыбками смотрели на этого моложавого и сухопарого старика, который по-мальчишески ловко перебирал тросик флагштока. Пионеров скинули руки, солитуя знамени, а гости не знали, что делать. Кто-то вдруг находчиво захлопал в ладоши, как в театре, и остальные взрослые тоже с облегчением захлопали. «Вольно!» – Скомандовал Свистунова. «Разойдись!» Ровные прямоугольники отрядов мгновенно рассыпались. Дети кинулись искать родителей, а родители устремились к детям. Но мужчины постарше и посолиднее сперва направлялись к товарищу Еронову и уважительно пожимали ему руку. Серпа Ивановича, персонального пенсионера и ветерана гражданской войны в городе Куйбышева знали и любили. «Как ваше здоровье?» – спросила у Еронова строгая женщина в очках. «В гражданскую было получше», – пошутил Серп Иванович. «Не помочь ли чем от гурсовета?» «Это Алевтина Петровна Плоткина!» влезла с пояснениями Свистуха. «Я помню, Алевтина Петровна!» сказал Серп Иванович. «Помощи мне не требуется». «А у вас ведь здесь сын вожатым работает, верно?» «Да», кивнула женщина и чуть покраснела. «Александр!» «Отличный парень!» снова втиснула Свистуха. «Равняемся на него!»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 Таких, как он, без родительных, вожатые обязали собраться в дружнике и провести этот день под руководством физрука. Но Валерка не хотел к руслан Максимовичу. Он уговорил Юрика Танких соврать, что мама Юрика возьмет его, Валерку, под присмотр вместе с сыном. Ирин Холна цепилась. Валерка получил свободу. Ему любопытно было поглазеть на лагерь в роли разведчика. Лагерь жил какой-то слишком шумной, многолюдной и вымученной разнообразной жизнью.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 Чья-то въедливая бабушка, придерживая очки, читала меню, пришпиленное к стене пищеблока у входа. Валерка хотел посмотреть концерт, подготовленный кружком Вероники Генриховны, хотел увидеть, как поет Анастасика, Но в дружинном доме толпилось столько народу, что Валерка не протолкался в зал, лишь услышал проигрыш Чунга-Чанги и плеск аплодисментов. Потом Валерку вынесло к стадиону. Родители сидели на скамейках в ожидании начала футбольного матча, а футболисты бестолково суетились на поле. Лева Хлопов держал совет с каким-то мускулистым папашей, явно спортсменом. Возле ворот Гельбич ловко нагонял мяч, подбрасывая его то коленками, то носками кедов. Валерка направился к Гельбичу. «Чё, все таки заставили тебя?» – посочувствовал он. «Да не, я уже сам согласился», – беспечно ответил Гельбич. «Перевоспитали, что ли?» – опешил Валерка. Гельбич, не отрываясь, следил за мячом. Лвоч все объяснил по-нормальному. Бьемся с третьим отрядом, а Левоч из лучших игроков составит сборную против Белазов. Валерка и так все это знал. Что же такого нового Лёва поведал Гельбичу, как сумел переубедить его? Валерка смотрел на Гельбича с недоверием. Ты жарал, что лучше утопиться, чем на футбол. Лева сказал первенство. Это, блин, важняк, вообще. Валерку вдруг обдало холодом. Пламенного революционера в венке Гельбича больше не существовало. Лева что-то с ним сделал. А что он мог с ним сделать? Укусить? Гельбич испугался укуса. Но Гельбич не похож на испуганного. Валерка потихоньку попятился. А Гельбич не обратил на это внимания. Он готовился к решающему матчу. Лева что-то горячо растолковывал своим игрокам, размахивая руками. Он смотрелся, ну, совсем как обычно.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 На пионерской аллее взгляд Валерки зацепился за стенды с рисунками в защиту мира. Валерка вспомнил, как в кружке художники похтели над ватомными, изображая разную фигню. Кошек и собак, цветочки, всякие бабушки на деревне и прогулки по зеленым лесам. Но сейчас на стенде висели совсем другие картины. Иностранные генералы и солдаты, богачи, полицейские, черные бомбы. Валерка удивился. И к его удивлению примешалось неприятное беспокойство. А в чем тут дело? Конечно, жираф в зоопарке и новогодняя елка — это девчачья нюни. Однако кружковцы хотели рисовать свои нюни, а не и карикатуры из журнала «Крокодил». По какой причине художники переменили замыслы? «Нравится?» — услышал Валерка за спиной. Он оглянулся. На скамейке перед стендами сидел Альберт. Он наблюдал за впечатлением, которое выставка производит на зрителей. «Почему рисунки других мур? спросил Валерка.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 альберт стаховский маринка лебедева лева хлопов кто еще в пионер лагеря буревестник по ночам высасывает кровь из людей и кому рассказать об этом ужасе гельбичу гельбич покорился леве юрику танких тонкий тут же обоссытся и сдохнет наталь Борисовне и лирин михайловне они во всех больницу сдадут поверить в вампиров мог только гурсаныч а он один раз уже не поверил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 любит.